Как дети пошли гулять в лес с учителем Чернилкой. И что там с ними случилось? Ну что же, нравится тебе в нашем лесу? Господин учитель, спросил Феликс господина Чернилку, когда они как-то шли сквозь шелестящую рощу. Учитель Чернилка состроил кислое лицо и воскликнул: "Вот глупости! Здесь даже и порядочной дорожки-то нет. Здесь только рвёшь себе чулки, а от мерзкого крика глупых птиц невозможно сказать ни одного разумного слова. — а господин учитель, — отвечал Феликс, — я уже заметил, что ты ничего не смыслишь в пении и даже не прислушиваешься к тому, что говорит утренний ветер кустам или когда старый лесной ручей рассказывают чудные сказки. — А скажи, — присоединилась к Феликсу хрестлибо, — ты ведь тоже и цветов не любишь? Лицо господина учителя сделалось еще более багровым, чем оно было от природы. Он замахал руками и злобно закричал. — Что это за глупый вздор вы болтаете? — это набил вам в голову такую чепуху? Этого еще только не доставало, чтобы леса и ручьи могли вступать в разумные разговоры. А пение птиц — тоже глупости. Цветы я люблю, когда они аккуратно посажены в горшки и стоят в комнатах. Тогда они благоухают, и получается экономия на курительных свечах. А в лесу и цветов-то никаких нет. Ну разве ты не видишь, господин учитель, воскликнула Хрислиба. Разве ты не видишь прелестные ландыши, которые так приветливо смотрят своими светлыми глазками? Что? Что? закричал учитель. Цветы? Глаза? Ха -ха -ха -ха -ха. Не дурные глаза не дурные, глаза. Да это никуда негодная дрянь, даже и не пахнет. И с этими словами учитель чернилка наклонился, вырвал из земли целый куст ландышей вместе с корнями и бросил его в кусты. Детям показалось, что в это мгновение по всему лесу раздался стон. Хрестлиба горько заплакала, а Феликс с гневом сжал зубы. Как раз в эту минуту Маленький чижик пролетел прямо мимо носа учителя чернилки, сел на ветку и запел весеннюю песенку. — Я полагаю, — сказал учитель, — что эта птица поет мне насмех. И с этими словами он поднял камень, бросил в чижика и так попал в него, что тот мертвый упал с зеленой ветки. Тут уж Феликс не мог больше сдерживаться. «Ах ты! Отвратительный учитель чернилка!» С бешенством воскликнул он. «Ну что тебе сделала бедная птичка? Зачем ты убил ее? Ах, где ты, прекрасное нездешнее дитя? О, приди, и улетим с тобой далеко-далеко! Я больше не хочу быть с этим скверным человеком! Я хочу к тебе, на твою родину!» Хрестлиба с плачем и рыданием присоединилась к нему. — О, милое прекрасное дитя, приди же, приди же к нам! ахах, ах, спаси нас, спаси нас! Учитель-чернилка убьёт нас, как цветы и птичку! — Что это еще за нездешнее дитя? — воскликнул учитель. Но в это время в кустах Сильнее зашелестело, и среди шороха раздались дивные, за душу хватающие звуки. Как будто бы издали чуть слышно доносился колокольный звон. Среди блестящего спустившегося облака показалось дивное нездешнее дитя. Потом оно совсем выступило вперед. Но оно ломало руки, и слезы, как блестящие жемчужины, падали из его прекрасных глаз на розовые щеки. — Ах! — горевало нездешнее дитя. — Я уже не смогу больше к вам приходить, милые товарищи. Вы меня никогда уж больше не увидите. Прощайте, прощайте! Вы во власти гнома Пепсера! Ах, бедные дети, прощайте, прощайте! И с этими словами Нездешнее дитя поднялось высоко в воздух, а за детьми что-то страшно заворчало, зажужжало, захрипело и зашуршало. Учитель-чернилка превратился в огромную отвратительную муху. И что было особенно противно при этом? Он при этом все-таки сохранил человеческое лицо, и даже часть своей одежды. Он медленно и тяжело поднимался, очевидно, для того, чтобы преследовать нездешние дитя. Охваченные ужасом, Феликс и Христлиба бросились вон из леса. Только на лужайке решились они оглянуться. В облаках они увидали блестящую точку, которая сверкала подобно звезде и, казалось, спускалась вниз. — Это не здешнее дитя! — воскликнула Христлиба. Звезда становилась все больше и больше, и при этом стали доноситься как будто трубные звуки. Вскоре они смогли рассмотреть, что звезда эта — дивная птица, вся покрытая сверкающими золотыми перьями. С громким пением — Потрясая могучими крыльями, она спускалась в лес. — Ага! — закричал Феликс. — Это князь Фазанов! Он насмерть заклюет учителя чернилку. Ха — Ха-ха-ха! Нездешнее дитя спасено! И мы тоже идем, хреслибо, Побежим поскорее домой и расскажем папе обо всем, что случилось.